издательство Эксмо. Phil Knight. Продавец обуви. Как я создал Nike. Версия для детей и подростков. Моим внукам, чтобы они помнили. Ум новичка видит множество возможностей. Ум профессионала пару. Шундрюс Ондзуки. Ум Дзен ум новичка. Для того, чтобы оставаться на месте, Алиса, тебе придётся бежать очень быстро. А для того, чтобы куда-то попасть в два раза быстрее. Улыбка Cheshire's Cat. Louis Carroll. Сквозь зеркало. Вступление. Письмо к моим внукам. Дорогие Джордан, Логан, Ридли, Уиллоу, Энтони, Дилан, Николас, Риди, Генри, Рилли и Мэрик. В старших классах школы я понятия не имел, чем хочу заниматься в жизни. А если быть совсем точным, то каждую неделю я хотел выбрать новую профессию: журналист, бизнесмен, юрист, спортивный обозреватель, учитель. И эта проблема не стала ближе к решению ни в годы, проведённые в колледже, ни перед его окончанием. Я пытался получить хорошее образование, ведь я знал, что это поможет мне, но меня беспокоило сама необходимость сделать выбор, выбор профессии в реальной жизни. Сейчас я понимаю, что мне повезло. Процесс принятия решения это та часть пути, которая доставляет удовольствие. Путь, уготованный мне, был не стандартным, но в итоге именно он привёл к хорошим результатам. И мне кажется, что рассказ об этом пути может быть вам полезен. Я помню моменты рождения почти всех вас, когда перед вами лежал весь мир, а перед вашими старшими родственниками вставало множество вопросов: как подготовить вас к жизни, как выучить, как воспитать, как улыбаться вместе с вами. Но при нормальном течении событий, а всегда кажется, что это случается слишком скоро, приходит тот день, когда мы входим в ваши комнаты, а там холодно, кровати пусты, и на них ни следа вашего присутствия. В этот день наша работа будет выполнена. Вы уйдёте во взрослый мир, в колледж на работу или в жизнь с кем-то другим. И если опыт или уроки, полученные вашим дедушкой на своём пути, окажутся вам полезны, что ж, тогда оно всё того стоило. Мой дом отличался от тех, где выросли вы. В моём доме мои сыновья, мои Тревис и Трэвис, отцы вас шестерых, выросли вместе с третьим братом. Они не могли увидеть или дотронуться до него, однако его присутствие постоянно ощущалось, и они всегда знали о том, что тот другой брат рядом с ними. Мне стало важно, чтобы и вы узнали об этом члене нашей семьи. О нём уже много написано, но я хотел бы, чтобы вы увидели его моими глазами. Его рождение, подростковые битвы, то, как он рос до того момента, когда смог покинуть дом. Я рассказал о нём здесь со всеми его юношескими несовершенствами, но несмотря на всё это, я надеюсь, что вы примите его как члена семьи. С огромной любовью, дедушка